Глава шестнадцатая. Приятное чувство продолжается недолго. «Билли, где, чёрт возьми, тебя носила?» Отец в гневе. Я ещё только заезжаю на парковку, а он уже кричит на меня. «Я тебя полчаса прождал, искал и в кафе, и повсюду!» Жму на тормоз, и тут понимаю, что произошло. Дело в ветре. Он изменил направление. Утром он дул от берега. Это хорошо для волн теперь переменился. Он дует на берег, и серферам это не нравится, потому что ветер рушит волны. За спиной у отца, стоящего, уперев руки в бока, мне видны пенистые рваные гребни, нисколько не похожие на те гладкие и аккуратные, что шли утром. «Я говорил тебе не уходить далеко. Я тебе говорил. Быстро кидай свой треклятый велик в кузов и поехали!» Уже открываю рот, чтобы рассказать ему про мистера Фостера и его жуткий дом, про то, как я собираюсь уличить его в том, что он похитил ее, или убил ее, или что-то там еще с ней сделал. Но слова не идут. Вместо этого я позволяю отцу схватить мой велосипед и молча смотрю, как он швыряет его в кузов, так что царапается краска. Сделай так я, он был бы вне себя. Отец запрыгивает в кабину и давит на газ, заставляя мотор взреветь. Я сажусь рядом с ним. Лезть в кузов я даже не пытаюсь. Когда отец в плохом настроении, мне там ездить нельзя. «Господи, парень!» — продолжает он, когда я захлопываю дверцу. «Да что с тобой такое?» — качая головой, спрашивает. «Знаешь сына Крейга, Джеймса?» Но ответить времени не даёт. Он каждые выходные серфит вместе с Крейгом. Даже когда волны громадные, пробует все равно. Пытается. А ты, я тебя и близко подтащить к воде не могу. Снова качает головой. Вот скажи, что я делаю не так? На самом деле сравнение нечестное. Джеймс на два года старше меня, и он очень спортивный. Играет в школьной футбольной команде. И вообще у отца куча приятелей серферов. Почему для него так важно, чтобы я сёрфил вместе с ним? Я в молчании пристёгиваю ремень и жду, пока минует буря. Куда ты ездил вообще, говорит отец несколько минут спустя, когда мы едем по городу. Мы каждые выходные бываем на пляже, и ты всегда занят. Где ты бродишь? Чем занимаешься? Мы останавливаемся на светофоре, том же самом, где до того застрял мистер Фостер. Ну же, Билли, расскажи мне. На этот раз он, похоже, действительно ждет ответа. Я усиленно соображаю. Он все еще в слишком плохом настроении, чтобы рискнуть сказать ему правду. «Я уже рассказывал раньше», — отвечаю я. Изучаю территориальные привычки крабов-отшельников. Отец тут же меня перебивает. «Господи Боже, ты все еще этим занимаешься? Иисусе, ты ведь уже не ребенок, Билли! Ты не можешь просто...» Он отрывает обе руки от руля, но потом замирает, надувает щеки и обхватывает лицо ладонями. «Вот дерьмо! Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Он удивляет меня, резко ударяя ладонями по рулю. Загорается зеленый свет, но мы не трогаемся с места. За нами кто-то гудит. Отец в ярости опускает стекло и высовывается наружу. «Да пошел ты, придурок!» — орет он на машину за нами. Но потом все-таки начинает ехать. Я слишком напуган, чтобы поглядеть назад. Вдруг другой водитель полезет в драку. Но потом всё-таки смотрю, и та машина сворачивает в сторону. Некоторое время мы с отцом сидим молча. Он медленно едет вперёд, а я притворяюсь, что гляжу в окно. Несколько минут спустя, уже выехав из Силверли, отец внезапно останавливается на обочине. Дорога пустынная, вокруг нас никого нет. долго долго отец Ничего не говорит. Просто сидит и таращится в пространство. «Билли, прости», — наконец произносит он. Тон у него совсем другой, гораздо спокойнее. Он выглядит усталым. «Я не хотел так срываться на тебя». Отец вздыхает и снова замолкает. Слышен только ровный гул мотора под капотом пикапа. «Просто иногда я беспокоюсь. Понимаешь, Билли», — заговаривает он опять. «Беспокоюсь, что нас с тобой только двое, и всё такое, что я не особо хороший отец. Беспокоюсь, что ты где-то болтаешься сам по себе». Он бросает на меня косой взгляд и ждёт, пока я не посмотрю на него в ответ. «Даже не знаю, безопасно ли это, с тех пор, как та девочка пропала». Я молчу, даже не шевелюсь. Я сильно удивлён, что он внезапно вспомнил об этом. «Ты понимаешь, о чём я?» «Это тяжело, жить здесь только вдвоём, да, я в курсе, но мы должны держаться друг друга, как-то постараться». «Не отвечаю. Я постараюсь ради тебя. Ладно, Билли». Он смотрит на меня, но я по-прежнему ничего не говорю и не смотрю на него. «Билли!» Поворачиваюсь лицом к отцу, но всё равно молчу. Отец несколько раз открывает и закрывает рот, словно пытаясь решить, что сказать дальше. Наконец, у него вырываются торопливые слова. «Слушай, дружище, я сегодня видел Пита на пляже. Знаешь, Большого Пита. У него ещё серф-магазин в Ньюле. Мы с ним поболтали немного, когда ветер переменился. Что если нам с тобой прокатиться к нему после обеда? Выберем тебе доску, твой собственный серф, ну и всё прочее, что положено. Здорово будет, правда?» Когда отец такой, единственный выход — соглашаться с ним. Вот только... Ничего подобного я не ожидал.